Глава 51. 1 мая. Солнце окончательно склонилось к горизонту. Надвинулись сумерки. Тепло. Птицы дают последний концерт перед тем, как отправиться ко сну. В общем и целом, это безупречный вечер для костюмированного бала в школе Спенс. Но я не успокоюсь до тех пор, пока не минует эта ночь. На лужайку выставили фонари. Они стоят вдоль всей дороги освещая путь. Длинная черная вереница экипажа извивается, ползя к нам. Едут наши родные. Слуги помогают выйти из карет Марии Антуанетте и сэру Уолтону Рейли, Наполеону и королеве Елизавете. Самые разнообразные персонажи заполняют лужайку. С закрытыми масками лицами они представляют собой фантастическое праздничное зрелище. Бальный зал полон музыки, Она выплывает сквозь открытые окна и уносится в лес. Девушки тонут в облаках кружев и гипюра. Но меня ничто не радует. Я надеялась, что Картик все таки удивит меня этим вечером. Но сигнала так и не последовало. И поэтому я беру лампу и выхожу к краю лужайки, чтобы встретить родных. Первым я вижу отца. Он, конечно же, в костюме Раджи, в драгоценном тюрбане. Бабушка которая живет в вечном страхе перед всяким весельем, надела обычное платье, только добавила к нему маску арликина Том нацепил шутовской колпак, который подходит ему куда больше, чем догадывается мой братец. «А, вот и наша Джемма!» — восклицает отец, окидывая взглядом мою рубашку и ботинки и драгоценный кинжал у талии. «Но полегче! Это вовсе не наша Джемма!» «Это предводительница воинов, святая на все века». «Это Джема Дарк», — насмешничает Том. «И дурак при ней», — парируя я. «Я шут. Это не одно и то же», — фыркает Том. «Надеюсь, нас здесь накормят ужином». На отца нападает кашель. «Папа, как ты себя чувствуешь?» «Настроен, как скрипка». Он дышит тяжело. С присвистом. Лицо покраснело, покрылось потом. «Мне просто нужно немножко привыкнуть к этому деревенскому воздуху». «Доктор Гамильтон сказал, что все будет в порядке», — неодобрительно произносит бабушка. «Вам пришлось вызывать доктора?» Отец похлопывает меня по руке. «Ну-ну, малышка, не о чем беспокоиться. Все отлично и прекрасно». «Давайте-ка лучше посмотрим, что нас ждет сегодня вечером». Горничная у входа держит большую сервировочную чашу, полную масок. Птицы, животные, чертенята, орликины. Их улыбки скрывают угрожающий оскал. Фелисити нарядилась валькирией, и её сияющие светлые волосы падают на серебристое платье с крыльями. Ее мать явилась в образе малышки бопип из «Детской песенки». «Адмирал приехал в военной форме» который добавил маску Лиса. Марк Хэмэ тоже здесь. К немалому восторгу миссис Найтлинг и горю Фелисити. Каждый раз, когда Гораций в костюме лорда Фаунтли Роя оказывается поблизости, у Фелисити делается такой вид, словно она готова его придушить, но от этого он лишь сильнее тянется к ней. Мне бы хотелось подойти к Фелисити, потанцевать с ней и подарить ей немножко магии, как мы это делали прежде. Но в голове пульсирует, не переставая одно и то же. «Опасайся рождения, Майя». Я не могу предугадать, что принесет этот вечер. Миссис Найтвин горит желание показать собравшимся, почему школа Спенс имеет столь высокую репутацию, продемонстрировать изящество, грацию и красоту, как гласит наш девиз. Она явилась в образе Флоренс Найтингейл, своей героини. Я бы посмеялась над этим, если бы меня не занимало другое. Леди и джентльмены, я искренне благодарю вас за то, что вы приехали к нам сегодня. С самого дня своего основания школа Спентс обладала репутацией образовательного учреждения, где девушки становятся исключительными юными леди. Но в то же время многие годы наша школа хранит мучительные воспоминания об ужасной трагедии. Я говорю о восточном крыле здания и о пожаре, который разрушил его, унеся при этом жизнь двух наших учениц и горячо любимой основательницы, Евгении Спенс. И именно в ее честь мы должны восстановить восточное крыло, и благодаря вашим щедрым пожертвованиям стало возможно его возрождение. Я от всей души благодарю вас. А теперь, без лишних слов... Я рада представить вам ожерелье сверкающих драгоценностей. Но драгоценности, о которых я говорю, не бриллианты или рубины, а наши добрые и благородные девушки, ученицы школы Спенс». Миссис Найтвинг быстро промокает повлажневшие глаза и возвращается на место. Несколько младших девочек, все в нарядах принцесс и фей, начинают танец, приводя в восторг гостей своей чистой невинностью. Какой-то мужчина осторожно подбирается ко мне. Маска скрывает лицо, но голос я узнаю, когда и где угодно. Не дурно вечерок для бала? «Что вы здесь делаете?» — резко спрашиваю я. «Меня пригласили девица». Он ухмыляется, как настоящий демон. Я тихо рычу ему на ухо. «Если вы попытаетесь что-то сделать моим родным или друзьям...» Если вы вообще предпримете хоть какую-то попытку, я напущу на вас такую магию, что вы уже никогда и никому не сможете угрожать. Фулсон нагло ухмыляется. Вот это характер. Он наклоняется к самой моей шее. Но лучше бы вам не суетиться, мисс Дойл. Я сегодня не к вам явился. А ваш приятель Картик здесь? Если нет, нечего и тревожиться. Но я найду его, где бы он ни был. Можете быть уверены. Картик. Я разворачиваюсь и убегаю из комнаты. А малышки, закончив танец, вежливо приседают в реверансе, как восхитительные куколки. И гости от души аплодирует им. Задыхаясь, я влетаю в лодочный сарай. Картик, конечно же, там. «Фолсон явился! Я уверена, он ищет тебя!» Выпаливаю я. Он хочет что-то тебе сделать. Картик не выглядит встревоженным. Он даже не шевелится. «Ты слышишь, что я говорю?» «Да», — кивает он, закрывая книгу. «Одиссея. Я ее дочитал». Я хватаю его за руку. «Мы должны тебя спрятать. Я могу превратить тебя в кого-нибудь другого или...» «Я не собираюсь снова прятаться», — возражает Картик. И меня совершенно не интересует мистер Фолсон». «Не интересует?» Картик кладет книгу на высоко расположенный подоконник. «Я передумал. Мне нужно узнать, что Амар...» «Мне нужно знать. Ты понимаешь?» «Ты готов увидеть сферы?» — говорю я. «Я не знаю, готов ли я?» — отвечает Картик с коротким сдавленным смешком. «Но я должен туда пойти». Я должен их увидеть. Я протягиваю ему руку. «Доверься мне». Картик вкладывает пальцы в мою ладонь. «Веди». «Мы должны быть осторожны», — говорю я. Конечно, все смотрят на выступление учениц. И на лужайке пусто и тихо. Но мне бы не хотелось привлечь к себе хоть малейшее внимание. Мы крадемся по траве, пока не добираемся до башни восточного крыла. Я протягиваю руку. Воздух потрескивает. Возникает светящаяся дверь. На лице Картика отражается искреннее благоговение. «Как это необыкновенно!» — шепчет он. «Это ерунда!» — говорю я. Взяв Картика за руку, я веду его по коридору, и когда мы выходим с другой стороны, Картик уже совсем другой человек. «Добро пожаловать в сферы!» — говорю я.